Глава девятая «Все, что не делается, все к лучшему», — рассудительно провасило дерево. «Была у тебя нога простая и бесполезная, а стала волшебная и очень даже полезная». Пока оно говорило, его вверхи плотно обвили покалеченную ногу мага. Почему она не восстановилась после дуэли? Удлинились, достигнув земли, а затем с сухим треском отломились. В итоге обрубок ноги скрылся за перепельдением тонких ветвей, заканчивающихся имитацией ступни. «Вот это да! Плюс 30 интеллекта, 20 мудрости и плюс 3! Чего? Навсегда плюс 3 к привлекательности с лесными фаунами?» «Ну да, фауны. Они любят мудрых и интеллектуальных, но не переживай». В нашей долине всего пара, и сейчас они в разведотряде. Спасибо, конечно, но, надеюсь, моя нога в скором времени ко мне вернется. А сейчас вы хотели ввести нас в курс дела. Да, время поджимает. Пойдемте. Поздравляем. Вторая часть квеста «Встреча с Хранителем» выполнена. Получено 100 тысяч опыта. Вы приступили к третьей части квеста «Изгнание. Организация защиты логова хаоса». Выполнено один из шести. Нападение на стражей начнется через 4 часа 33 минуты. У нас информация, что нападение начнется через 4 с половиной часа. Надо торопиться. На самом деле нападение уже началось. Из одного прохода, ведущего в долину, настоящим потоком хлещут различные монстры. Ни принцесс-ползунов, ни наместниц среди них нет. Видимо, они погибли, не дойдя до нас. но обратили в себе подобных великое множество стражей. Но, несмотря на свою силу и многочисленность, они почти не опасны. Летающих тварей среди них нет. Есть способные к непродолжительному парению. Эти благополучно достигли земли и сейчас неорганизованной толпой мчатся сюда. Остальных же расстреляли из луков или сбросили с многокилометровой высоты, и никто из них не выжил. «Лоррейн со своими воинами уже летят обратно». «Лоррейн — это кто?» «Гарпия. Обычно они живут вон на том утесе и ведут мирный образ жизни, но сейчас все задействованы в защите, и они в том числе». «Древу надоело ждать, когда мы его в очередной раз догоним, и он подхватил нас и посадил на ветви». «Есть у нас еще пятеро эльфов, но они живут здесь с момента создания долины». а восемь тысяч лет много даже для них. Есть небольшое племя кентавров с двумя десятками мужчин и тремя десятками женщин с детишками. Есть мастер молний, но он уже давно сошел с ума. Вряд ли он нам будет пакостить, но и помощи ждать от него не придется. Да и жив ли он еще? Несколько лет уже его не видел. Еще есть несколько привидений. Но не знаю, будет ли от них какой-нибудь толк. И есть еще я. Но самое печальное, что среди нас нет настоящих воинов. Все, кроме меня, должны были покинуть долину после ее создания, а защищать ее должны были древние раса полулюдей, полумеханизмов. Но они так и не появились здесь, и пришлось остаться нам, в надежде дождаться смены. Но, видимо, не судьба. И все? А на что тогда можно надеяться? Мы надеялись на помощь, которую вы с собой приведёте. Так, проехали, сами справимся. Тем более вы говорите, что летающих врагов нет, а остальных можно просто скинуть с большой высоты. Всё не так просто. Я сказал, что одна из пяти групп лезет напролом, та, у которой не осталось руководителей. В остальных группах всё не так. Я чувствую, что две из них уже достигли входа в долину, но они чего-то ждут. Может, подхода других групп, чтобы идти в атаку вместе. И, боюсь, гарпии здесь не помогут. Против принцесс им никак не выстоять. Нужна карта местности и хотя бы примерные места предполагаемого появления противников. Нельзя допустить, чтобы они объединились. Будем бить их по отдельности. Карта будет. Мы как раз добрались до места. Мы спрыгнули на землю около небольшой рощицы, в тени которой располагалось несколько небольших домиков. На крыльце одного из них сидела пара седых старичков, о чём-то горячо споря, но при нашем появлении они резко замолчали. «Лопни мои глаза, новенькие! Проходите, присаживайтесь и рассказывайте, что там творится в большом мире!» «Всё, как всегда, война, мир, любовь и предательство, корыстолюбие и благородство, и всё это вместе и сразу. Но нам сейчас не до болтовни, дедуля!» «Защитим долину, найдем вам смену, поднимитесь наверх и все сами посмотрите. А сейчас нам карта долины нужна». доля а ты-то кто сам будешь? Немного смахиваешь на уродливую лесную фею. А дружок твой с клювом на комара переростка. Только крылышки вам кто-то пообкарнал». Я попытался отодрать от себя приклеенную пленку, но не тут-то было, та прицепилась намертво. Бросив это бестолковое занятие, я вырвал из рук веселящегося пенсионера карту и расстелил на земле. На развернутом листе оказалась изображена ладонь с отставленным средним пальцем. Старички, идиоты, загибаясь от хохота, повалились под лавки. Древо тоже не осталось в стороне, хохоча на всю долину. трендец если они себя считают нормальными, то тогда какой у них недавно упомянутый сумасшедший мастер молний? Наконец, отсмеявшись над своей незатейливой шуткой, один из эльфов, Эль Глудо Дариэль, Эль, для краткости, повел рукой над столом, и там замерцала трехмерная голографическая карта. Будто я вновь стоял на скальном уступе и глядел вниз на настоящую долину. «Здесь появился первый отряд. Они дошли до долины первыми, но, как я уже говорил, стоят и ждут». «На карте не видно. Есть тут что-нибудь особенное?» болото река противопожарный ров на крайний случай любое препятствие которое можно укрепить на скорую руку никаких болот у нас отрядясь не было там только лес чистый как парк и ровный как стол мы здесь уже восемь тысяч лет а заняться то нечем кроме как за долиной ухаживать правда пару лет назад перестарались малонь вот от этого участка где второй отряд вторжения поджидает реку отвели «А лес возьми, да и высохни. Теперь деревья там сводим, живы будем, сад там фруктовый разобьём, но сейчас там бардак. Мы планируем, когда твари туда спустятся, поджечь там всё, пусть они пару лик по горячему лесу протопают». «Отличная идея. Демоны их, конечно, модифицировали, от огня у них приличная защита, но они всё же не огненные элементали Огонь и для них не безопасен Хорошо бы за оставшееся время повалить как можно больше деревьев, чтобы затруднить им передвижение. Скоро прибудут союзники. Они помогут. А насчет первого места? Я могу попросить деревья чуть-чуть подвинуться, чтобы вокруг тропы, ведущей в долину, образовался полукруг из близко стоящих деревьев. Вы можете деревья заставлять ходить? Тогда какие проблемы? Заставьте деревья разорвать всех врагов на куски и все дела. Они, конечно, твари сильные, но против живого леса не выстоят. Я, конечно, древо и хранитель, но я не всемогущ. Я сказал немного подвинуться, а не ожить и всех убить. Я такой ходячий один, а им, чтобы проползти 50 шагов, несколько часов надо. Тогда не теряйте время зря. Идите, организуйте там поляну, окруженную как можно более плотным чистоколом из деревьев. У меня есть идейка, чем их встретить. А мы пока с Элем и Ромом. Производная от Ромарио агро Тут закончим. Чего это? Как ты нас сейчас назвал? Эль и Ром. А то я пока ваши имена запомню, нас уже всех убьют. Действительно. А тебя мы для краткости Пах будем звать. А то Пахан уж больно длинно получается. Я почесал репу. Хредовое, конечно, сокращение. Не дай бог, Колян с майором узнают. Потом от их дебильных шуточек не отмашешься. «О, что-то у нас пах зачесался, не немытый, наверное!» «Шутники хреновы!» — я отдернул руку от головы. «Лучше бы рассказали об оставшихся двух отрядах. Вот здесь их выходы в долину совсем рядом друг с другом. И сразу скажу, здесь даже леса нет. Чистое поле с лютиками-ромашками, а рядом небольшое озерцо Тоньки. Там при строительстве долины несколько кретинов утонуло по пьяни. Так до сих пор призраками тут обитают. Так, а если вот здесь от озера ров прокопать? В окружную, от скалы до скалы. до да, коли ими потом наш берег защитить. Даже если бы у нас не четыре часа было, а четыре года, то не успели бы. Вы просто не видели, как я копаю. Такие котлованы вырывал, что не поверишь. Там грунта с две ладони, а затем сплошная скала идёт, поэтому леса и нет. ладно Про забыли? Утопленники ваши на что-нибудь способны? В воду кого-нибудь затащить да притопить там? Тела-то их уже давно в прах обратились. Одни призраки шляются, гадят потихоньку от безделия. Лес из-за них и посох. Мы поколдовали, хотели поток чуть в сторону сдвинуть, чтобы русло почистить. А они к заклинанию присосались и усилили его раз в десять. Вода под землю ушла с концами. Теперь не один год нужен, чтобы обратно ее вернуть. В каком смысле присосались? Да они своих заклинаний не знают. Их повторюшими называют. Надо тебе горы поднять вокруг долины. Читаешь заклинания? А они за тобой повторяют. Помогают каждый на своем участке. Но при этом сами ничего не могут. То есть, если я огненную стену поставлю, они ее размножить смогут? Это же здорово! Сколько их тут, утопцев ваших? С полдюжины. Хотя больше трёх за раз их никто не видел. Они редко здесь появляются. Ну а как их найти-то, вы знаете? Подходишь к лесу и зовёшь. Кто-нибудь до да появится, может быть. Не наверняка, конечно, но может и повести Так, понятно. Какой-то у вас кругом разброд и брожение. Когда надо, никого не найдёшь. Зайдём с другой стороны. Оружие, доспехи, алхимия. Есть что-нибудь из этого? Надоело уже голыми пятками сверкать. Или вы тут все в тогах ходите? Вряд ли вам подойдет доспех эльфийского грандмастера-лучника. Разве только дроу. Как-никак мы близкая родня. Но у него, похоже, уже есть броня. А насчет обуви... У народа тонга она пользуется особой популярностью. Отлично, нам две. Я посмотрел на пофига и исправился. «Нам полторы пары, пожалуйста». «Пойдемте. Они в том здании. Выберите себе любую по вкусу». Мы прошли к соседнему дому. «Очень, блин, смешно!» Хотя по наличию рядом с домом наковальни, я мог бы и сам догадаться. Эль и Ром аж на землю повалились, смеясь над своей тупоумной шуткой, пока мы недоуменно рассматривали висящие на стене разнообразные подковы. Слава богу, продолжалось это недолго, и мне не пришлось бить по пустым головам сильно пожилых эльфов. Топот потенциальных носителей подков прервал дурацкое веселье. Издалека послышались вопли, крики, свист и улюлюканье, исторгаемые глотками десятка существ. Веселость мигом спала с эльфов, и они моментально оказались на ногах. Из ближайшей рощи на свободу вырвалось десяток классических кентавров, Только очень могучего телосложения. А с верхушек деревьев в нашу сторону мелькали две черные тени. Я не успел даже очухаться, как в них полетел фаербол. Но гораздо раньше в эти тени впились две метровые стрелы. Я, как безучастный зритель, смотрел то на эльфов, держащих в своих руках невесть откуда взявшиеся луки, каждый на метр выше своего владельца, то на двух извивающихся тварей, свалившихся нам под ноги. Протнувшие их стрелы лишили их былой мобильности. Они били кожистыми крыльями и громко шипели. Но я даже не успел их как следует рассмотреть, как они оказались под копытами налетевших кентавров. Мне самому пришлось отскочить в сторону, чтобы не быть затоптанным разъяренными воинами. «Поздравляем! Прогресс квеста «Организация защиты логова хаоса» выполнена. Два из шести. Получено 200 тысяч опыта. Нормально. Если все так и пойдет дальше... Нам и делать ничего не надо будет для выполнения этого квеста. Это, конечно, просто мечты, но почему бы и не помечтать о несбыточном? — С дороги, малёк! — А вот и ответ. Размечтаешься не вовремя, тебя и затопчут. — Посади лошадей, громила, и не маши зазря топорами. Скоро они тебе пригодятся деревья валить. — Лошадей? Деревья валить? Да кто ты такой? Это я так интересуюсь, чтобы знать, что на твоей могилке написать. «Меня зовут Пах, и я пришел сюда, чтобы померить твои подковы». «Тьфу ты, что я несу!» «Но, знаете, очень трудно сосредоточиться, уперевшись носом в пупок надвинувшуюся на тебя качка-переростка. Вернее, меня зовут Пахан, и Великий Дух прислал нас к вам на помощь». «Вот прямо-таки Великий Дух! Нашел пару деревенщин, не достигших сотого уровня, и прислал нам на помощь. И что вы делать будете?» Улицы от мусора чистить, пока мы воюем. Во-первых, мы один из отрядов по пути сюда уже завалили. А во-вторых, и до этого валили монстров покруче тебя. Так что хорош на меня напирать, времени и так мало. Кентавр что-то начал рычать в ответ, но, слава богу, между нами вклинился Эль. Танк, докладывай, как обстановка! Эль, у нас трое раненых. Кентавр отодвинул меня в сторону, больше не обращая внимания. Нужны твои эликсиры. «Вот так! Это полулошадь старичка тоже Элем кличет, и ничего!» Загрузившись бутылочками, пара молодых кентавров ускакала обратно, она эльфа накинулся на маг. «Так мой алхимик! Коллега, значит!» «Я боевой алхимик! Без моих эликсиров тут ничего не делается!» «Ничего себе! Взрывающиеся бомбы, разъедающая все и вся кислота! Ледяные снаряды, превращающие врагов в глыбы льда!» «Жидкий негазимый огонь! Научите, научите, научите!» «М-м-м! Ну что ж, времени у нас мало, но кое-что я успею тебе показать. Смотри, вот, например, мощная вещь!» Эль вытащил из воздуха баночку с какой-то желтоватой мазью. «Что это? Взрывчатка типа С4? Универсальная кислота? Мощный яд, убивающий любого? Радиоактивные изотопы?» Если это была бы универсальная кислота, то тогда бы баночка давно бы уже растворилась. Что же это такое? Мазь от радикулита. Мазь от радикулита? Вы же сказали, что вы боевой алхимик. Конечно, боевой. Думаешь, удобно воевать, когда ты с утра разогнуться не можешь? Или когда у тебя копыта натерла? Как преследовать врага? Или, например... Дальше я слушать не стал. Что делать, пофиг знает. Пусть дальше сам разбирается. К тому же древо вернулось сообщением, что все идет по плану. Деревья выстраиваются полукругом, образуя преграду. С его помощью, наконец, удалось уговорить норовистых кентавров отправиться на лесоповал. Заодно я попросил принести оттуда три десятка бревен. Затем, договорившись с древом, вновь отправился к расчищенной поляне, рванул к кузне. Ром, оказавшийся кузнецом, с удивлением принял у меня заказ на три десятка здоровенных загнутых расчесок. «Наш пах неистово чесался, расчесок множество себе он заказал. Теперь его блаженству нет предела, со всех сторон он пах свой почесал». Плюнув на бестоланного рифмоплета, я рванул к древу. Тот вновь закинул меня на ветвь и зашуршал своими корнями в нужную сторону. «Мне нужно найти ваших привидений и еще мастера молний. Кто он вообще такой? Маг-погодник или стихийник-воздушник?» «Техник-наладчик он». Я же тебе говорил, охранять долину должны были древние, а они наполовину механизмы. Вот их обслуживанием и должен был заняться мастер. Волнями он пулять стал уже позже, от безделья. Обслуживать-то ему некого. А затем на этой почве вообще рехнулся. Да и пропал он уж давно. Кружит в небесах на своем дрындролете. Вниз не спускается. А гарпии? Они же могут летать. «Может, они знают, где он?» «Не любят они его. Он пару раз пытался съесть их, вот они и перестали его навещать». «Съесть? Вот черт! Но все равно, он мне нужен. Нам сейчас все понадобятся, даже чокнутые пуляльщики молниями». Древо не останавливалось, весь завибрировал, и во все стороны пошел низкий, на грани слышимости звук. «Сейчас кто-нибудь прилетит». «И действительно». Не успели мы еще дойти до места, как на древо опустилась гарпия, похожая на сову, полутораметровая птица с человеческим лицом. Правда, человеческого голоса у нее не было, и общалась она тихими пощелкиваниями и свистом. Пришлось древу переводить, но в итоге она поняла, что от нее требуется, и упорхнула, сразу набирая высоту и теряясь в облаках. Три часа до нападения, а ничего не сделано, надо еще ускоряться. соскочив с древа Я протиснулся между все еще двигающимися деревьями и выскочил на поляну, вернее, на пашню. Деревья, передвигаясь, взрыли землю так, что ноги проваливались в нее чуть ли не по колено. Но это неважно. Главное, что череда уступов, идущая по почти отвесной скале зигзагами, спускалась ровно к середине поляны. Нападающим по-любому придется спускаться сюда. Нужны дрова. Много дров. Спалить таракашек у нас не получится. но это и не понадобится. Есть план получше. — Нету здесь дров. Не видишь, все до последней иголочки выметено. Мы следим за долиной, я же тебе говорил. — Нет, так надо принести. И еще нужно, чтобы два-три человека здесь поработали. Когда ползуны тут полезут, извините за тавтологию, надо развести тут большой костер, а сверху сырых веток накидать как можно больше. Тут и так дорога еле различима. А они пусть еще в дыму вниз поползут. Когда же до них метров двести останется, в костер надо будет вот эти листья бросить. Я вывалил из рюкзака несколько охапок травы берсерка, которую мы собрали на берегу пещерного озера. Беречь ее, как зеницу ока. А когда бросят ее в костер, сразу пусть делают отсюда ноги. Если надышатся этим дымом, мало им не покажется. И вот еще что. Только что в голову пришло. Еще нужны гарпии, все какие есть. Древо опять завибрировало и заголосило. В итоге, после бесконечных пятнадцати минут ожидания, послышался топот. Раздвигая редкий подлесок своими мощными торсами, к нам подскакал оспиток кентавров, волокущих в каждой руке по сухому дереву, да еще на спинах трех из них сидело по старому эльфу. Повторив им свои слова и особо предупредив о траве берсерка, я переключился на подлетевших гарпий. Разговор на гарпинам у меня не задался. Пришлось снова привлекать древо. Тот в это время, погрузив корни в землю, колдовал. Толстые, усыпанные шипами лианы оплетали вставшие полукругом деревья, образуя непроходимую полосу препятствий. «Для начала спросите, нашли ли они мастера молний?» Получив утвердительный ответ, продолжил. «Тогда пусть парочка их останется. Им придется отнести меня к нему. Для остальных будет другое задание — скалы». по которым будет спускаться сдвоенный отряд. Внизу нам сделать с ними что-то будет трудно, а вот наверху сотни метров над землёй надо будет облить тропу водой. Сырую полосу надо сделать как можно шире и разложить на уступах вот это. Только аккуратнее, пальцы не отморозьте». Я развернул кусок шкуры и показал им на кучу осколков брони ледяного гобота. «Уж сколько времени прошло, как мы их добыли. Они всё источают ледяной холод». «Магияс!» Раздав всем указания, я начал готовиться к полёту. Ну как готовиться? Завязал кусок змеиной шкуры под мышками, чтобы гарпии было за что хвататься, и все дела. Но не тут-то было. Одной полуптицы не хватило, чтобы поднять меня в воздух. Вторая, ни слова не говоря, впилась своими когтями мне в труселя, пытаясь помочь своей подруге. Сотней ругательств спустя план полёта был исправлен. Четыре змеиные шкуры были привязаны к моим рукам и ногам, а в их концы впряжены пернатые бестии. Через минуту мы поняли, что одновременно сквозь густые кроны деревьев четыре гарпии взлететь не могут. Извергая проклятие и цепляясь привязанными шкурками за все колючки этого леса, мне пришлось продираться на расчищенный участок. Там, наконец, гарпии впряглись в концы буксировочных тросов и, чуть меня не четвертовав, вознесли к небесам. В полете что-то пошло не так. Меня развернуло, и я полетел лицом вниз. Руки чуть не выломало из суставов. Поэтому, когда через 10 минут меня наконец-то с грохотом швырнули на стальной пол, летящего в облаках дрендролета, я был безмерно счастлив. Кое-как, выгнувшись в правильную сторону, я огляделся вокруг. Что бы вокруг меня не было, это находилось в облаке, и уже через 3 метра ничего нельзя было рассмотреть. Подо мной находился стальной пол, усеянный заклёпками, чей точный рисунок только что отпечатался на моём бренном теле. Стальные перила огораживали его, не давая упасть вниз. На полу, тут и там, тянулись связки проводов и тонких медных труб. Кругом разнообразные клёпанные бронзовые котлы, установленные в беспорядке на полу, свисающие из тумана на пружинах, раскачивающиеся как маятники. Всё, покрытое каплями конденсата, птичьими перьями и абсолютно безжизненное. Я вытащил Глефу и, поминутно оглядываясь, пошёл вперёд. все новые детали выплывали из тумана. Вот скрытый стальной шкаф, наполненный различной электрической лабудой, типа аккумуляторов или конденсаторов, я в этом ничего не понимаю. Вот витая лестница, уходящая в туман обеими концами. Немного постоял у лестницы. Решил подняться до самого верха и оттуда начать планомерные поиски хозяина. Самый верх оказался на следующем этаже. Там же оказался и хозяин. Когда обросшая, пахучая нечто с воплем «Это много-много еды!» впилась своим безумным ртом в мою волосатую ляжку, я с испуга чуть не насадил его на свою глефу. Слава богам, успел заметить его имя — «Мастер Молний» и просто огрел его по голове рукоятью. Тот перестал царапать мою ногу оставшимися двумя пеньками зубов, и обиженно возрился на меня. и да Так жалоба посмотрела на мою ногу нечто, что даже немного стыдно стало, что я не поделился с ним своей нижней конечностью. «Да нет, не еда!» Кое-как отпихивая его сторону другой ногой, я одновременно рылся в сумке. «На, держи вот! Правда, не очень свежая!» Да говорить я не успел. Мастер выхватил у меня из рук лепешку и, активно помогая себе пальцами, запихал ее себе в рот, Его щеки раздулись, как у хомяка, лицо покраснело от недостатка воздуха, но он запихивал ее, пока не проглотил целиком. «Еще еда!» — еле отдышавшись, потребовал он. «Подожди, после долгой голодовки нельзя сразу много есть. Завороток кишок может случиться. И вообще, еды не осталось. Надо за ней вниз спускаться». «Не могу!» — существо заплакало и, обхватив голову руками, плюхнулась задницей на пол. «Почему не можешь?» Я посмотрел на странное, покрытое свалявшейся серо-голубой шерстью существо. «Рассказывай, что случилось!» Оказалось, случилось вот что. Если опустить миллионы вздохов, стенаний и сморканий в не очень чистый платок, история была проста и неказиста. Свой летучий корабль мастер сделал давным-давно. Парил он за счет магии древних, которая хоть и не работала бесконечно, но была чертовски близка к этому. поэтому летать он мог очень долго. А вот для того, чтобы спускаться и подниматься, он приспособил четыре огромных винта, работающих от его любимого электричества. Вот оно-то его и подвело. Случилось это, как обычно и бывает, когда всё, что могло случиться, случилось одновременно. Однажды, будучи не в особо ясном уме, со мной такое иногда бывает, тихонько сознался мастер, он забрался на свой корабль, и отправился парить в небеса. Но стоило ему подняться к облакам, как случилась страшная авария. Сначала он долго лежал без сознания, придавленный стальной балкой, кое-как освободившись, пополз разбираться с возникшими проблемами. Затем он углубился в такие технические термины, что я ни хрена не понял. Но в итоге оказалось, что поломку он устранил. Но пока он возился, у него сдохли все батареи, и корабль остался без питания. От слова Полностью. Что, естественно, никакая не проблема для мастера молний. Да вот только и тут случилась заминочка. Во время ремонта гремлин, оказалось, что мастер молний — кремлин, истратил всю ману, что, конечно же, ерунда, если ты ее можешь восстанавливать или у тебя есть склянки с маной. Вот только раса гремлинов от рождения лишена возможности самостоятельно восстанавливать ману, а пузырьками во временном помутнении рассудка он запастись позабыл. Вот такая замечательная история. Последние два года пленник корабля провел, питаясь залетающими птицами. Пару раз залетали особо крупные особи, но их съесть у мастера не вышло. Да водой, конденсировавшейся на металлических частях корабля. Я пол корабля уже своим языком вылезал, в прямом смысле этого слова. Только об этом никому. Почему он не сделал водосборник или хотя бы не слезал лагу с уже чистых частей корабля, не ясно. Но это уже незначительные детали. Внимание! Мастер Молнии предлагает вам квест «Починка корабля». Описание. Вам необходимо зарядить пусковые батареи летучего корабля. Заряд 0 и 100. Награда. Свиток заклинания молния Принять. Да? Нет. Так тебя прикурить надо, что ли? Наконец-то дошло до меня. Так это ж легче легкого. Только награда уж больно мала. Нам помощь ваша нужна. Мастер молний, на долину надвигается страшная опасность. Да и не только на долину. Если твари прорвутся к порталу хаоса, всей жизни в этом мире может прийти конец. У нас только сухопутные войска, и одним нам не справиться. Десяток гарпий не в счёт. Много во время боя они сделать не смогут. Помогите нам. А мы вам за оставшиеся два часа до боя баньку организуем до шашлычков с квасом, со свежими лепёшками, до спелыми помидорчиками. «Ладно, ладно, согласен». «Но сначала корабль почини, заряди батареи. Только курить не надо, не переношу табачный дым». «Э, не курить?» «А, прикурить!» «Не, курить не буду. Но давайте договоримся так. Я вам зелье маны дам, а вы сами свои батареи зарядите и засчитаете нам выполнение задания». «Договорились». Спустя полчаса мы сидели на краю платформы, свесив ножки в пустоту. скоро у тебя есть?» Сейчас мы их выскоблем разрежем на очень мелкие полосы, свяжем сети. Силки я тебя тоже научу вязать. Ты будешь охотиться на нижней палубе, а я на верхней. К птицам всего лучше подкрадываться сзади. А когда до них остается метра два, быстро прыгаешь и откусываешь ей голову. После этого они, как правило, помирают. Может, нам повезет, и снова гарпия залетит. Вдвоем, глядишь, ее и одолеем. А воду вкуснее всего с левого крыла слизывать. Там уже почти совсем чисто, только немного машины маслом отдаёт». «Как вы уже поняли, зелья маны у меня в сумке не оказалось. Гарпии улетели с концами. Зигзаг, не перенёсший жёсткого приземления, возродится часов через восемь. А пофигского карача я позвать могу только голосом, когда он находится в поле зрения. Через полтора часа начнётся нападение, а я сижу тут в компании сумасшедшего». Желудок предательски заурчал, и мысль о свежепойманной птице стала менее отвратительной. Желудок заурчал опять, заворочался и пополз вверх. Я чуть не посидел от неожиданности, пока не понял, что это. — А, прилипал, это ты! Тоже проголодался. — Прости, есть нечего. — Стоп! Прилипала! Прилипала! Вылезай сюда, мой хороший! Для тебя есть работенка! — Мастер, живем! «Где там твои батареи?» Через минуту мы уже стояли около развороченного шкафа, забитого батареями. прилипала аккуратно раздвинул створки, и на свет появились стрекала с бегающими по ним маленькими голубыми искорками. Мастер восхищенно вздохнул. Это явно была любовь с первого взгляда. Тем временем прилипала обвил клеммы батареи стрекалами, и огоньки замелькали, как бешеные. Заряд. восемнадцать ста тридцать триста сто и ста заработало заурчал генератор пришли в движение паровые машины замигали все сильнее разгораясь лампы разгоняя влажную хмарь прилипала сложил свои щупальца и свалился вниз мастер метнулся рыбкой и поймал его около самого пола вы кажется нашли друг друга забирай он был нам хорошим попутчиком и будет тебе верным питомцем Посадишь его на плечо, научишь кричать «Прилипало! Хороший!» А сейчас, капитан, полный вперед! Курс на деревню эльфов!» Пол дрогнул, накренился, и мы помчались к центральному озеру, посредине которого прямо на воде мирно мерцал портал. Для чего надо было в упорядочном мире оставлять вход в первозданный всеразрушающий хаос, непонятно. Разве только чтобы придать жизни остроты?» Ведь каждое существо никогда так полно и остро не ощущает ценность жизни, как перед лицом смерти. Не знаю. Когда мы вырвались из облаков, я ощутил только ужас. Сухой лес уже горел, с другой стороны долины валил густой дым. Нападение началось раньше на полтора часа. Вниз, вниз, вниз, быстрее! Корабль, сотрясаясь как в лихорадке, взревел винтами, останавливаясь около самой земли. Я, не ожидая, пока он сядет, спрыгнул на землю и понёсся к домам. Из двери алхимической лаборатории как раз выходил один из пожилых эльфов, тащивший на коромысли две здоровенные бодии, доверху наполненные чёрным порошком. Недалеко от дома три кента враженского пола засыпали порошок в глиняные горшочки и, вставив фитиль, плотно закрывали их крышками и замазывали щели жидкой глиной. Я перехватил эльфа около стола. «Где все?» — Что там с моим заказом кузнецу? Куда древо подевалось? Сколько нападающих? — Спокойно, малек, спокойно. Заказ твой кузнец выполнил. Только что все к ущелью повезли. Древо с ними. Как все сделают, сюда вернется. Малец твой с Элем в мастерской. Один вот этот порошок делает, второй взрыв зелья. Если хоть один из них ошибется, врагам и делать ничего не надо будет. Только очень большую воронку в земле по краешку обойти, да портал нырнуть. За пофига я ручаюсь. Он не подведет. Меня больше интересуют нападающие. Везде уже началось? Да, вроде нет. Основная их группа еще не появилась. Но из двух других порталов лезут сплошным потоком. Траву вашу уже закидали, отошли подальше. По донесениям, вроде как в дыму ничего не видать. но такое чувство, что они друг друга рвут на части. А вот в сухом лесу дела плохи. Горят твари неохотно, и страх неведомый нагнетают такой, что стоять на ногах невозможно. — Как туда можно попасть? Только побыстрее. — Так вон Тонг со своими. Сейчас бомбы заберут и обратно поскачут. — Пофиг, Эль! Я с воплем вломился в алхимическую мастерскую. Те, не дрогнув ни одним мускулом, спокойно отложили свои реактивы, а затем швырнули меня самым тяжёлым, что у них оказалось под рукой. Не попал ни один. Вот что значит две сотни в ловкости. Чтоб этому Вандербруку икалось всю ночь. Я нам мастера молний добыл. Все зелья маны к нему на борт. И жрату побольше, а то ещё загрызёт кого-нибудь. Давайте, давайте, как говорится, цигель, цигель, ай -лю, лю Не знаю, правда, чего я сейчас такое сказал. Видимо, из глубин генетической памяти всплыло. Но чую изречение как раз в тему. Увернувшись еще от двух тяжелых хреновин, я вылетел из мастерской и с разбегу вскочил на спину груженного кентавра. Немного посодоргался от его возмущенного рева, потом предложил убить меня за наглость завтра. На этом мы и порешили, рванув вслед за остальными. Место для встречи основного отряда вторжения было выбрано достаточно успешно. Узкая голая ложбина, зажатая между двумя поросшими лесом холмами, скальные выступы и густой еловый подлесок делали холмы труднопроходимыми. Труднопроходимые решили сделать и ложбину между ними. Когда мы добрались туда, работы были в самом разгаре. Кентавры устанавливали ловушки. Древо ускоряло рост травы, чтобы скрыть их от чужих глаз. Наша помощь здесь не требовалась. И мы помчались дальше. Через пять минут вокруг было не продохнуть от дыма, а жар от горящего леса был просто невероятный. Хорошо хоть, что мы были отделены от него небольшой быстрой речкой, и огонь остановился на том берегу. А плохо было то, что вырывающихся из горящего леса тварей было гораздо больше, чем защитников. Кентавров было слишком мало, и находились они друг от друга в метрах двухстах-трехстах. Спасало пока только то, что твари выбирались из леса не сильно здоровыми. Да и уровень их был пониже, чем у защитников. Добираясь сюда, я втайне надеялся, что проведу этот бой верхом, но мой конь был об этом иного мнения. На всем скаку, вступив в схватку, он встал на добы, и я моментально оказался на земле. Чертыхнувшись, откатился подальше от непарнокопытного и вскочил на ноги. Тот схватился с двумя противниками. но еще трое, дымя и коптя опаленными панцирями, вырвались из пожара и рухнули в реку. От их раскаленных тел повалил густой пар, и я решил им помочь охладиться побыстрее. Ледяного гобота им за спину, и кусок реки моментально превращается в глыбу льда с частично вмороженными в него насекомыми. Глефа запела, потихоньку кромсая потрескавшийся хитин. «Чертовски слабые у меня удары. Персонаж поломан кардинально». Ни магии нормальной, ни урона в ближнем бою. Скорость атаки только хорошая, но бронированные противники доставляют много проблем. Повернувшись от огненного сгустка, выплюнутого одним из ползунов, вогнал лезвие сочленения брони и с силой крутанул. Раздался хруст, и одна из лап ползуна отвалилась. «Еще пяток, и будет совсем хорошо!» Кентавр добил своих и рянулся ко мне на помощь, несколькими ударами топоров, обезглавливая замороженные полуфабрикаты. Так дальше и пошло. Мы мчались в наступающих сумерках вдоль реки, вылавливая нарушителей границ. Если успевал откатываться призыв гобота, я их притормаживал, а кентавр любил их на антрекоты Через пятнадцать минут, когда поток насекомых резко иссяк, вдалеке раздался звук рога. Ни слова не говоря, мой напарник зашвырнул меня к себе на спину и помчался на звук. По пути мы нагнали еще двоих из раненых кентавров. Отпоив их лечебными зельями, мы погнали дальше. Через пару минут мы наткнулись на внушительную группу их четвероногих сородичей, которые завороженно всматривались в огненные сполохи горящего леса. И тут из глубин леса на нас накатила волна ужаса, будто грузовик на полном ходу врезался в нас, оставив наши дрожащие тела корчиться на земле. Одно из деревьев в глубине леса рухнуло, в раскалённом воздухе замелькал целый фонтан искр. За ним упало ещё одно дерево, затем ещё. Чёрная, дрожащая в перегретом воздухе тень выступила из потоков огня. Ещё одна волна ужаса прокатилась сквозь нас, лишая остатков мужества и желания бороться за свою жизнь. У одного из раненых кентавров подогнулись ноги, и он повалился на бок. А тень все приближалась, валя под точенные огнем деревья. Жуть. Без кольца, защищающего от ментальных атак, сопротивляться этому ужасу практически невозможно. И почему я не сделал вторую единорожью броню? Ведь его, уполовинный скелет, так и болтается в одной из сумок пофига. Но теперь жалеть об этом поздно. Теперь мы можем только умирать. или нет дрожащими руками я зашарил свои сумки нет не то нет нет а вот оно пузырек с мутноватой фиолетовой жидкостью ложное зелье храбрости или по простому колянский самогон в нужном количестве даясь ввыхлеую все до последней капли поздравляем вы не получили защиту от ментальных атак не получили защиту от все излучений Не получили защиту от феромонов, но теперь вам уже все равно». Я расправил плечи, похрустел шеей, поудобнее перехватил глефу. «Принцесса? Валили мы и принцесс». Тут, видимо, в затуманенной спиртными парами мозг пробилась последняя трезвая мысль о том, что батьку все же легче бить гуртом. «Мужики! Ну и прекрасные дамы, конечно! Есть предложение накатить!» Я впихнул каждому в руку по бутылочке. «Пьем до дна, пьем до дна, пьем до дна! Молодцы! А теперь мы идем пинать вон ту тварь!» Огромная черная фигура, вся покрытая пылающими письменами, сломала последнее дерево и на миг остановилась, нервно стягая во все стороны хвостом. «Какая смешная зверюшка!» «Насчет раз! Пли! Раз!» Моментально захмелевшие четвероноги метнули ручные изделия компании «Пофиг Инкорпорейтед» Те, оставляя за собой дымный след, устремились к монстру. Точно попали лишь двое. Видимо, спиртное ударила им в голову гораздо сильнее, чем должно было. Но эффект все равно получился ошеломительный. От грохота взрывов у меня заложило уши. Отварь накрыла десятком мощнейших взрывов. Вверх взметнулись облака пепла и пыли, закрывая ее от наших взглядов. А в следующий миг вокруг воцарился ад. Из облака пыли вырвалась залитая собственной кровью черная тень, одним прыжком преодолев разделяющую нас речку. Страшная пасть разверзлась, и на наши ряды выплеснулся поток горящей кислоты. Трое кентавров просто растаяли, как свечи в доменной печи. Не помогли ни щиты, ни броня. Змах уполовинным хвостом, и вожак кентавров поломной куклой улетел в кусты. За один миг мы лишились третьей отряда. Но, по крайней мере, мы не застыли на месте, сражённые аурой страха, а подгоняемые гневом начали действовать, вызывая ледяного гобота рядом с её ногой. Это задерживает её лишь на полсекунды, но этого хватает для того, чтобы мои окосевшие братья по оружию успели метнуть в неё свои толстенные копья. Странное и завораживающее зрелище. Воткнувшиеся копья подёргиваются белым паром, а древки, каждая толщиной с мою руку, Моментально разъедаются кислотой. Ещё миг, и они падают на землю. Израненная тварь будто взрывается. Бросок вперёд, страшные челюсти смыкаются на голове защитника долины. Внутренняя челюсть выстреливается со скоростью бронебойного снаряда, пробивая голову насквозь. Змах искалеченного хоста и ещё одно обезглавленное тело оседает на землю. Оставшись пятером, мы со всех сторон набросились на чудовище, рубя его всем, что у нас было. Хотя о чем я? Какое там мы? С тем же успехом я мог размахивать зубочисткой. Давненько я не чувствовал себя настолько бесполезным. Те несколько свитков с массовой магией, которая действовала на открытом воздухе, сейчас находилась в пофиге. А у меня же были только те, что действуют в закрытых помещениях. Мои же физические атаки не выдерживали никакой критики. Я только и мог, что со скоростью 4 удара в секунду, царапать ей броню. В итоге, получив удар задней лапой в грудь, я улетел отдыхать. Хорошо хоть что во время удара успел активизировать воздушный щит, который принял на себя 95% урона, а то сейчас возрождался бы где-нибудь у северных ворот Другмира. Когда через минуту я сумел подняться, кентавров осталось только двое. «Все. Финит комедия», — как говорил наш дворник-алкаш, вспоминая, как получал свое третье высшее образование в Гуарварде. У принцессы ползунов еще больше трети ХП, а мы втроем еле стоим на ногах. Хотя... «Эй, тварь, иди ко мне, я тебя наголову укорочу!» С этими словами я швырнул в нее Глефу, очень удачно попав в той, в межягодичное пространство. Тварь с шипением развернулась мордой ко мне. Ко мне мордой, а к поднимающемуся из кустов вожаку боком. Я заметил в его руках две дымящиеся бомбы. Теперь надо сделать так, чтобы их не заметила тварь. Я поднял с земли половинку щита кентавра. Как раз хватит, чтобы меня с головой до ног закрыть. Вытащил из сумки свою неуничтожимую лопату. — Иди, иди! Ты слишком зажилась на этом свете! Я пару раз стукнул лопатой по щиту и сделал несколько шагов в сторону, уводя вождя из ее поля зрения. — Сейчас тебя лопаткой отряхтую и ей же тебя прямо здесь прикопаю. а то вонь от твоего трупа всех жителей долины разгонит. Кажется, мне удалось привлечь его внимание, а я боялся даже взгляд от нее отвести. Посмотреть, что происходит вокруг, боялся выдать вожака своим взглядом. Я ждал, когда в нее прилетят бомбы в надежде, что их хватит на то, чтобы ее добить. Но случилось другое. Трехногая фигура с зажатыми в руках бомбами взметулась в долгом прыжке. Руки обхватили залитую кислотной кровью шею, стискивая ее в могучем захвате. Плоть кентавра закипела. Он завопил нечеловеческим голосом, но при этом только сильнее сжал руки, а потом фитили догорели. Я как-то успел спрятаться за обломком щита, прикрывшись от потоков кислоты. Рядом со мной упала голова принцессы, а через секунду рухнуло и тело. Поздравляем! Вы участвовали в убийстве принцессы Ползунов. Уровень 300. Получено опыта. Один миллион сто двадцать и тысяча пятьсот пятьдесят пять. Получена награда. Плюс три свободных очка характеристик. Получена награда. Плюс два свободных очка характеристик для всех членов клана. Поздравляем. Прогресс квеста «Защита логово хаоса» выполнено. Три из шести. Получено триста тысяч опыта. Ммм, голова. За голову принцессы баронство вряд ли пожалует. Но, может, дадут небольшую деревеньку, сотни крепостных. Мне бы хватило. Поселился бы в тереме, построил бы рядом коровник, чтобы в нем доярки водились, штуки три-четыре. Больше мне не надо, я человек непривередливый. А в свободное время мемуары бы писал. Или фантастику какую-нибудь. Интересно, местные фантастику читают? Должны бы. Ведь фантастика — это история будущего. Без нее человеку никак. хотя местные вроде как предпочитают любовные романы. Я парочку читающих дам видел во время нашего короткого променада по ещё неразрушенному городу. Глупые, идиотские мысли. Всё что угодно, чтобы не видеть того, что меня сейчас окружает. Остёкшаяся по земле плоть, торчащие из неё дымящиеся кости. Не видеть и не думать, не видеть и не думать. Двух оставшихся в живых кентавров я нашёл там же, где они и сражались. Оба были то ли без сознания, то ли, судя по негромкому храпу, просто спали. Но всякий пожарный влил ему в рот по лечебному пузырьку. Здесь вроде закончили. Над долиной пронесся протяжный вой.